Глава девятнадцатая. Бет смотрит на часы. У них есть еще пять минут до выхода из дома. Грейси с Джессикой готовы ехать в одинаковых полупрозрачных белых рубашках и светло-голубых джинсах, сидят за кухонным столом в ожидании Софии, которая все еще копается наверху. «Софии!» — кричит Бет, «У тебя две минуты!» Она заходит в ванную, чтобы напоследок окинуть себя взглядом в зеркале, пригладив пальцами прядь волос, наряжающуюся стать дыбом, Она промокает, успевший заблестеть лоб. Потом растягивает губы в широкой улыбке. В зубах ничего не застряло. Хотя она знает, что ей с ее светлой кожей, склонной в два счета обгорать до красна и покрываться веснушками, а в последнее время еще и морщинками, стоит избегать солнца. Всю эту неделю она ежедневно по часу в день лежала на террасе, пытаясь добиться здорового золотистого загара. На щеках у нее играет розовый румянец. Глаза сияют. Миссия выполнена. Фотографа с дешевыми расценками на пляжные фотосессии Бет нашла по рекламной листовке на доске объявлений в супермаркете. А идеальные белые рубашки купила через интернет в Олднееве в прошлом месяце. Она заказала сразу четыре для каждой из них. Они несколько недель ждали своего часа в шкафу, выстиранные, отглаженные. Накануне вечером они вчетвером покрасили ногти на ногах одинаковым перламутрово-голубым лаком. На всех четверых миленькие жемчужные сережки и подходящие к ним серебряные браслеты. Образцово-гармоничное семейство с головы до пят. Бет улыбается и поздравляет себя с тем, как прекрасно она все организовала и все продумала. «Мама!» Пронзительный вопль одной из ее дочерей заставляет Бет со всех ног броситься в кухню, Она кидывает Джессику взглядом. Крови не видно, слёз тоже. Никакой катастрофы нет. А потом Бет переводит взгляд на Грейси. Весь перед её прекрасной полупрозрачной белой рубашки залит красным фруктовым пуншем. Грейси с полными слёз глазами и потрясённым лицом держит в руке практически пустой стакан. А вот это катастрофа, это просто катастрофа. «Боже мой, Грейси, что ты наделала?» «Это все Джессика, она толкнула меня, когда я наливала себе пунш. Я ее не толкала. Толкала. Я случайно», — говорит Джессика. «Зачем ты вообще стала наливать себе пунш?» — спрашивает Бет. «Я же сказала, что мы выходим через две минуты. Я захотела пить. Поди сюда». Не дожидаясь, когда дочь подойдет ближе, Бет через голову стаскивает с нее рубашку и, оставив голую по пояс рыдающую Грейси в кухне, мчится в ванную. Там она заливает пятно жидким мылом и принимает стереть его под проточной водой. Пятно из темно-красного становится розовым, но никуда не девается. К тому же вся рубашка теперь насквозь мокрая. Надевать ее на Грейси нельзя. Бет бросает взгляд на часы, ему же пора выходить. «Думай, думай, думай!» Бет снова трет рубашку, пятно по-прежнему на месте. Рубашка по-прежнему мокрая, времени уже нет. И придется с этим смириться. У них не будет фотосессии в одинаковых прекрасных полупрозрачных белых рубашках. С этой мечтой придется расстаться. И нужен план «Б». Но хорошо, одинаковых белых рубашек на них не будет. Они все равно могут быть все в чем-нибудь белым. Грейси зовет дочь Бет. «Беги в свою комнату и надень белую рубашку». «Какую? Любую, бегом». Бет делает глубокий вдох и медленно выдыхает через рот, пытаясь не утратить самообладание. Она возвращается обратно в кухню и устремляет взгляд на Джессику, которая стоит неестественно неподвижно, как будто боится моргнуть. «Зачем ты толкнулась сестру?» «Я не нарочно». «Ладно, постой пока здесь, только ничего не трогай и не вздумай ничего пить». Грейси возвращается в кухню в белой футболке с объемной фиолетовой надписью. Девчонки рулят, мальчишки молчат на груди. Нет-нет-нет, восклицает Бет, уже еле сдерживаясь. Это не годится, никаких надписей. Нужно что-нибудь без надписей. Пойди и найди однотонную белую рубашку. У меня нет однотонной белой рубашки, говорит Грейси, все еще плача. Должна быть, нету. Тогда пойди и возьми какую-нибудь у Джессики. Она будет велика. Бет принимается мысленно перебирать весь гардероб девочек. Грейся права. Все белые футболки с рисунками. Бет смотрит на часы, они опаздывают. Она никогда не опаздывает. Она любит приезжать заранее. Лицо у нее горит. Ее нежный золотистый румянец стал багровым от стресса. Вход идет план Б. Так, слушайте, у всех есть однотонные майки. Мне все равно, какого цвета. Главное, чтобы без надписи. Дети найдите любую, наденьте ее бегом. Гресси с Джессикой наперегонки мчатся по лестнице на второй этаж, и Бэт бежит следом за ними. Софии кричит она сквозь полупрозрачную ткань своей прекрасной белой рубашки, сдирая ее с себя в ванной. Переоденься в какую-нибудь майку. Что это еще? Почему? кричит в ответ София. Потому что я так сказала. Все майки у Бет черные, так что переодевается она в мгновение ока. Она дожидается девочку лестницы в коридоре, где на стенах висят грустные одинокие рамки из-под фотографий. Каждая уходящая секунда, кажется, отчелкивает у нее в висках. К ее удивлению, первой к ней присоединяется Софи. На ней красная майка без надписи, и выглядит она просто замечательно, если не брать в расчет лицо. Ты что, накрасилась? спрашивает Бет. Самую чуточку. «Где ты взяла косметику?» «У Алины». «Ее мама разрешает ей краситься». «А твоя мама тебе нет». «Это несправедливо». «Жизнь вообще несправедлива. поди сюда». Бет смотрит на подведенные глаза Софии потрясающего синего цвета. Она всего на пару дюймов ниже самой Бет. Вряд ли у нее еще долго получится запрещать старшей дочери пользоваться косметикой. но, по крайней мере, сделать так, чтобы на сегодняшней фотографии ее не было — в ее силах. Она подавляет побуждение послюнить палец и потереть им накрашенное лицо Софи. Вместо этого она хватает дочь за руку и тащит ванну. Выдвив на уголок полотенца немного жидкого мыла из дозатора, она мочит его под крану и принимается оттирать глаза и щеки Софи. «Ай, у меня там прыщик». «Прости, блеск для губ можешь оставить, но это все». Две младшие уже стоят в коридоре. На Грессе розовая майка, на Джессике голубая, без надписей и без пятен. Так, ладно, выходим. Они сбегают по лестнице, Бет хлопает в ладоши, давая Гроверу команду следовать за ними и всем чаться к машине. Бет вставляет ключ зажигания и бросает взгляд на девочек в зеркало заднего вида. У Гресси глаза пухлят слез. У Софи все лицо в красных пятнах от слишком усердного трения, а на щеке действительно выскочил прыщ. Джессика сидит, в зубы и скрестив руки на груди. Вид у нее надутый, но Бет понятия не имеет, почему. Майки у всех четверых разного цвета, а лицо у Бет до сих пор пылает. Они должны быть в белом. Они должны излучать спокойствие и счастье. Они должны приехать вовремя и Джимми. Это их семейный портрет, на нем должен быть Джимми. Наверное, надо позвонить и отменить съемку. Бет думает о прекрасных полупрозрачных рубашках, я о коридоре с грустными пустыми рамками из-под фотографий. Она снова смотрит на трех своих девочек, потом на пустое пассажирское место справа. Это ее семья. Она делает глубокий вдох, медленно выдыхает через рот, сдает задним ходом и везет свое опоздавшее, разношерстное, зареванное, пятнистое, прыщавое, надутое, обездвиженное семейство на пляж циска.